Глава третья. Орел. Отец был орлом. Могучей птицей, которая строит гнездо выше остальных пернатых, парит в небе и зорг стережет птенцов, словно король свой трон. Наш дом, бунгало с тремя спальнями, купленное в год рождения икены, и был его орлиным гнездом, местом где отец правил железной рукой. Вот потому все и решили, что если бы отец не уехал из Акура, дом не стал бы уязвим для невзгод, и мы бы избежали постигших нас несчастий. Отец был человеком необычным. В то время как все кругом ревно следили за рождаемостью, он — единственный ребенок в семье, выросший с матерью и мечтавший о братьях и сестрах, хотел наполнить дом детьми, создать клан. Мечта принесла ему много насмешек. В девяностых, когда экономика Нигерии сильно кусалась, однако отец отмахивался от оскорблений, как от москитов. Он придумал план нашего будущего. Карту желаний. И кенне Предстояло стать доктором. Хотя позднее, когда и Кена еще в раннем возрасте проявил интерес к самолетам, отец заменил доктора пилотом. Тем более, что в Энугу, Макурди и Ониче имелись летные школы. Бодже отец уготовил судьбу юриста, а Обэмбе — семейного врача. Мне же хотелось стать ветеринаром. Работать в лесу или в зоопарке, где угодно, главное, со зверями. Однако отец решил, что я стану профессором. Дэвид, которому едва исполнилось три годика, когда отец переехал в Йолю, должен был стать инженером. Только для нашей годовалой сестренкин Кэм он не придумал занятия на будущее. Сказал, «За женщин такие дела решать не надо». Мы с самого начала знали, что рыболовству в отцовских планах на будущее места нет. Но не задумывались над этим. Опомнились только в ночь, когда мать пригрозила все рассказать отцу, раздув тем самым в наших сердцах огонь страха перед его гневом. Она верила, будто к рыбалке нас подтолкнули злые духи, и их надлежит изгнать поркой. Мы предпочли бы увидеть... как солнце падает на землю, сжигая все кругом, а заодно и нас. Чем ощутить тяжесть отцовского воздаяния на своих задницах? И мать это прекрасно знала. Она говорила, «Вы забыли, что отец не наденет чужие туфли, если свои промокнут? Не такой он человек. Он скорее пойдет по земле босиком, когда на следующий день... В субботу мать прихватила Дэвида и Нэкэм и отправилась в лавку. Мы бросились уничтожать следы преступления. Боджа спешно спрятал свою удочку и общую запасную тоже под ржавыми кровельными листами на заднем дворе. У ограды, там где мать выращивала помидоры, листы кровли остались еще с 1974 года, когда был построен дом. И Кена свою удочку сломал и выбросил за свалку за забором. Отец приехал в субботу, ровно через пять дней после того, как нас разоблачили. Накануне мы с Абэмбе срочно вознесли молитву Богу. Я предложил. Вдруг Господь смягчит отцовское сердце, и Он не станет пороть нас. Вместе с братом мы встали на колени и обратились к Богу. «Господь наш Иисус, коли ты любишь нас, икену, Боджу, Бена и меня, начало Бембе, не дай отцу нашему приехать, молю тебя Иисусе, пусть он останется в Йоле. Прошу, послушай, ты ведь знаешь, как отец выпорет нас, ведь тебе это известно». «Послушай, у него плеть из воловьей кожи, Кобоко, которую он купил у старого шашлычника, А такая плеть сечет очень больно! Послушай, Иисусе, Если ты позволишь отцу приехать, И он нас высечет, Ноги нашей не будет в воскресной школе, И мы перестанем петь и прихлопывать в церкви! Аминь!» «Аминь!» Повторил я. когда отец приехал в субботу после обеда, как обычно сигналя из-за ворот, и потом, въезжая во двор под радостные крики, мы с братьями не вышли его встречать. И Кена предложил остаться в комнатах и притвориться, что мы спим. По его мнению, мы могли разозлить отца еще больше, если бы вышли встречать его так, словно ни в чем не провинились. Мы сгрудились в комнате у Икены, прислушиваясь к шагам отца, ожидая момента, когда мать начнет свой доклад, ибо знали, что сразу она вываливать на него ничего не станет. Она терпеливая, и рассказ смакует. Всякий раз, когда отец приезжал домой, мать садилась рядом с ним на большой диван в гостиной и подробно расписывала, как идут дела в доме, как нас постигла череда нужд, И как мы с ними справились, у кого занимали, рассказывала о наших успехах в школе, о походах в церковь, отдельно сообщала о случаях непослушания, которое находила непозволительными и заслуживающими кары. Помню, как-то она две ночи рассказывала отцу об одной прихожанке нашей церкви, родила ребеночка, а тот весил столько-то и столько-то. Она поведала, как в прошлое воскресенье диакон пукнул, находясь на амвоне, а микрофонные колонки усилили неприличный звук. Мне особенно понравился рассказ о том, как в нашем районе казнили вора. Люди градом камней сбили бегущего вора с ног, а потом надели ему на шею автомобильную покрышку. Мать выделила несколько непонятных моментов. Где толпа так быстро достала бензин и как всего за несколько минут объятый удушливым дымом вор угорел? Я, как и отец, очень внимательно слушал о том, как пламя объяло вора, как ярко вспыхивали волосы у него на теле, особенно на лобке, как медленно огонь пожрал его. Мать расписала... как играло пламя, как вор, захлебываясь криком, исчез в огненном ореоле, в таких живописных подробностях, что образ горящего человека навсегда запечатлялся у меня в памяти. И Кена говорил, что если бы мать получила образование, из нее вышел бы великий историк. Тут он был прав. Мать не упускала и не забывала ни одной детали. что бы ни случилось в отсутствии отца она пересказывала абсолютно все начали они с того что нас напрямую не касалось поговорили о работе отца о падении курса найры при нынешнем прогнившем правительстве мы с братьями всегда хотели понимать что говорит отец но порой наше незнание лишь возмущало нас а порой Мы чувствовали необходимость знать, например, когда отец говорил о политике, потому что на Игба ее не обсудишь, лексикона не хватит. Одним из таких слов и было тесто, как мне тогда слышалось. Центральному банку грозил крах, и больше всего в тот день отец рассуждал о возможной кончине Намди Азикиве, первого президента Нигерии. Отец обожал его». Считал своим вдохновителем. Зик, как его прозвали в народе, лежал в Энукской больнице. Отец по этому поводу переживал, сетовал на плохую систему здравоохранения в нашей стране, ругал Абачу, диктатора, и негодовал из-за изоляции Игбо в Нигерии. Он жаловался на то, какого монстра создали британцы объединив Нигерию в единую страну, а потом мать сказала, что еда готова, и отец приступил к трапезе. Мать же тем временем перехватила эстафету. «Знает ли он, что в садике, в который ходит Мнкэм, все воспитатели от малышки без ума?» Отец спросил езу -кво? «Это правда?» И мать перечислила ее успехи. «А что с обой?» «Королем Акуре», — поинтересовался отец. Примечание. «Имеется в виду традиционное государство, королевство Акура со столицей в городе Акуре». Конец примечания. «И мать рассказала, как оба сражался с военным губернатором штата, столицей которого и был Акуре. Она говорила и говорила, а потом, когда мы совсем этого не ожидали, прервалась». «Дим, я должна тебе кое-что рассказать».